Мистер Мальтус остро наслаждался удивлением и ужасом полковника. Он обладал особым тщеславием, тщеславием порока, при котором всякое благородное движение души другого вызывает чувство собственного превосходства. Закоснев в самодовольном разврате, он чувствовал себя недоступным для подобных порывов. «Ну вот», — сказал он, — «теперь, отдав дань удивлению, вы можете оценить всю прелесть нашей клубной жизни. Как видите, она соединяет в себе азарт карточной игры, рулетки, дуэли и римского амфитеатра. Язычники знали свое дело, и я от всей души восхищен их тонкостью, но только христианам было дано довести эту квинтэссенцию ощущений, это совершенство изощренности до абсолюта. Теперь вы понимаете, какими пресными должны казаться все прочие удовольствия человеку, вкусившему от этой высшей радости. Что касается самой игры, продолжал он, она проста до чрезвычайности, берется колода карт. Впрочем, кажется, уже пришло время, и вы сами сможете наблюдать всю процедуру. Позвольте опереться на вашу руку, я имею несчастье быть парализованным. И в самом деле, к тому времени, как мистер Мальтус приступил к описанию игры, двери курительные распахнулись, и все члены клуба стали с некоторой суетой и поспешностью проходить в соседнюю комнату. Она мало отличалась от той, которую они покинули, только меблирована была несколько иначе. середине стоял длинный стол, покрытый зеленым сукном. За столом сидел председатель и старательно тасовал колоду карты. Несмотря на костыль и поддержку полковника, мистер Мальтус передвигался с таким трудом, что когда они вошли, все члены клуба уже сидели за столом. Пропустив Мальтуса с полковником, принц проследовал за ними, и все трое уселись вместе в дальнем от председателя конце стола. — В колоде 52 карты, — шепнул мистер Мальтус. — Следите за тузом Пик. Это знак смерти. А также за тузом Треф. получивший его, назначается исполнителем на эту ночь. «О, счастливые молодые люди!» прибавил он. «У вас не притупилось зрение, и вы можете следить за игрой! Увы, я с этого расстояния не отличаю двойки от туза». С этими словами он водрузил себе на нос еще одну пару очков. «Я хочу следить за выражением лиц хотя бы», пояснил он. Полковник торопливым шепотом пересказал своему другу все, что ему удалось узнать от почетного члена клуба и о страшной альтернативе, ожидающей каждого. Холод пробежал по жилам принца, сердце его сжалось. Он проглотил подступивший к горлу ком, и на миг все поплыло перед его глазами. «Смелый рывок», — прошептал полковник, — «и мы еще можем очутиться на свободе». Это замечание привело принца в чувство. Перестаньте, сказал он. Какой бы ни была ставка, вы обязаны играть, как подобает джентльмен. Он вновь обвел окружающих взглядом, в котором уже нельзя было прочитать и следа замешательства. Сердце, однако, билось у него ускоренно, в груди он ощутил нестерпимое жжение. Кругом царила напряженная тишина. Лица у всех были бледны. но самой бледной была физиономия мистера Мальтуса. Глаза его, казалось, вылезали из орбит, голова неудержимо тряслась, руки беспрестанно поднимались к рту, хватаясь за дрожащие пепельно-серые губы. По всей видимости, наслаждение, которое испытывал почтенный член клуба, носило в самом деле характер весьма своеобразный. «Господа, внимание!» – произнес председатель и принялся раздавать карты, в противоположность общепринятому порядку, справа налево. После каждой из данной карты председатель выдерживал паузу, и каждый игрок должен был показать, что он получил. Почти все немного мешкали, прежде чем открыть свою карту. Бывало, что пальцы отказывались слушаться, и игрок долго возился над плотным скользким прямоугольником. Чем ближе подходила очередь к принцу, тем нестерпимее становилось его волнение. Он чуть не задыхался. Впрочем, в его характере было нечто от игрока. К собственному удивлению, он отметил, что испытывает некоторый душевный подъем. Ему досталась девятка червей, Джеральдину тройка пик. На долю мистера Мальтуса выпала королева червей, и он невольно всхлипнул от облегчения. Почти одновременно открыл свою карту молодой человек, угощавший пирожными с кремом. Карта затрепетала и замерла в его руках. Туз трев. Он пришел сюда, чтобы быть убитым, но не за тем, чтобы убивать. Принц в своем благородном сочувствии к его положению чуть не забыл об угрозе, которая по-прежнему нависала над ним и над его другом. Председатель стал сдавать второй раз. Карта смерти все не появлялась. Игроки затаили дыхание, и только время от времени раздавался чей-нибудь прерывистый вздох. Принцу вновь попались черви, Джеральдину на этот раз бубны. Но когда мистер Мальтус перевернул свою карту, из его уст раздалось какое-то нечленораздельное блеяние. Он поднялся на ноги. и вновь опустился в кресло, паралич его, словно рукой сняло. В своей жажде сильных ощущений почетный член клуба самоубийц на этот раз зашел слишком далеко. Ему выпал туз-пик. Все разом заговорили, позы игроков сделались непринужденнее, один за другим они стали подниматься из-за стола и возвращаться в курительную. Председатель потянулся и зевнул, как после долгого рабочего дня. Один мистер Мальтус оставался в кресле. Неподвижный, хмельной, совершенно раздавленный. Он продолжал сидеть, так и не убрав со стола рук и уронив на них голову. Принц и Джеральдин мешкая покинули клуб. Ясная и холодная ночь заставила их еще отчетливее осознать весь ужас того, чему они были свидетелями. «Увы!» — вскричал принц. Быть связанным такой страшной клятвой и в таком страшном деле. Не иметь возможности остановить эту торговлю человеческой жизнью, которая не только остается безнаказанной, но даже еще приносит доход. Ах, если бы только я имел право нарушить клятву! Для вашего высочества это невозможно, сказал полковник, ибо ваша честь – это честь всей богемии, зато я могу себе позволить такую роскошь. «Джеральдин», — сказал на это принц, «если в каком-либо из приключений, в которые я вас вовлек, пострадает ваша честь, я не только не прощу этого вам, но, и я полагаю, что это для вас еще хуже, я никогда не смогу простить себе». «Слово вашего высочества закон», — сказал полковник, но давайте хоть уйдем подальше от этого проклятого места. — Да, да, — сказал принц, — позовите извозчика ради всех богов и попробуем хотя бы во сне забыть о позоре нынешней ночи. Любопытно, однако, что прежде чем покинуть тупичок, принц Флоризель внимательно прочитал его название.